Я вынужден скрываться, закончил он. И коллеги сейчас, разумеется, ищут меня. Но в спасение мне придется солгать. Что мол, я лежал без сознания в кустах. Прошу тебя только об одном. Пожалуйста, позвони моей дочери и скажи, что я жив, здоров, чтобы она никуда не уезжала. Не говорить, где ты. Нет, пока не стоит, но она должна тебе поверить. Видан кивнул. Валлендер сказал ему номер телефона, однако на звонок никто не ответил. Постараюсь дозвониться, ладно. В кухню вошла одна из девушек Конюхов. Валлендер Кивком поздоровался, а она сказала, что ее зовут Кристина. «Съезди за пиццей», — сказал Стэн Виден, — «и газета за одна копия. В доме совершенно нечего есть». Он дал девушке деньги. Вскоре на улице заурчал мотор, и дуэт отъехал — — Ты говорил, что снова начал петь, — сказал Валандер. И впервые за все время Станвиден улыбнулся. Валандер помнил эту улыбку, хотя последний раз видел ее много лет назад. Да, я пою в церковном хоре, в Сведале, иногда солирую на похоронах. Оказывается, мне очень этого не хватало. Правда, лошади не в восторге, когда я пою в конюшне. — Импрессарио тебе не нужен, — спросил Валандер. — Вряд ли я останусь в полиции после этой истории. Но ты же стрелял в порядке самозащиты. На твоем месте я бы стрелял. Скажи спасибо, что у тебя было оружие. — По-моему, никто не поймет, каково это. — Все пройдет. — Никогда. — Все проходит. Стэн Виден взялся опять за телефон и опять безуспешно. Валандер пошел в ванную, принял душ... Стэн Виден снабдил его рубашкой. От нее тоже пахло конюшней. — Как идут дела? — поинтересовался Валандер. — Какие дела? — Ну, с лошадьми. — Есть одна очень хорошая, еще три подают надежды. Но Дымка — настоящий талант, на ней можно здорово заработать. Думаю, выставить ее в этом году на дерби. Ее зовут Дымка. — Да что? — вспомнил сегодняшнюю ночь. Будь у меня лошадь, я бы, наверное, взял Коновальнка. Дымка для этого не годится, незнакомцу на ней не усидеть, мигом сбросит. Талантливые лошади часто снуру. как и люди, эгоистичные и капризны. Мне иной раз кажется, будто она хочет, чтобы я повесил в денник зеркало, но бегает она резво. Вернулась Кристина, нагруженная коробками, спицей и газетами, и сразу ушла. — Она что, есть не будет? — спросил Валандер. — У девушек своя компания в конюшне, — сказал Стэнвиден. — У нас там есть маленькая кладовочка. Он полистал лежавшую сверху газету. Один из заголовков привлек его внимание. — Про тебя пишут. — Не хочу я ничего слышать. — Рано пока, — сказал Валандер. — Как скажешь. — Когда Стэн Виден позвонил в третий раз, ему, наконец, ответили. Трубку сняла Линда. Веллендер слышал, что она упорно он задает вопросы, но Виден сказал так, что велено. — Знаешь, у нее гора с плеч свалилась, — сказал он, положив трубку. — Обещал не уезжать, а не придись за пиццу. На стол вспрыгнула кошка, Валандер угостил ее, причем заметил, что и от кошки тоже пахнет конюшней. — Туман рассеивает, — сказал Стэн Виден. — Я когда-нибудь говорил тебе, что побывал в ЮАР? Это я к слову по поводу твоего рассказа. — Нет.